Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джейн Остин. Доводы рассудка. Глава первая. Сэр Уолтер Эллиот из Килленчхоула в Соммерсете был не такой человек, чтобы собственного удовольствия ради брать в руки другую какую-нибудь книгу, кроме книги баронетов.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 1787 года, мертворожденного сына ноября пятого дня 1789 года, Мэри, рожденную ноября двадцатого дня 1791 года. В таком точном виде вышло некогда сие введение из рук печатника. Однако сэр Уолтер усовершенствовал его,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 верность коронии обрели баронетскоее достоинство в первый год правления карла второго с перечислением всех эльзабет и мэри которых брали они себе в жены все это составляло целых две страницы восьмушку и заключалось гербом и девизом главное поместье керенчол после чего уже снова рукою сэра уолтера было начертано предполагаемый наследник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 связавший себя с богатой женщиной более низкого рождения. Сэр Уолтер обиделся. Как глава рода он полагал, что у него бы можно спросить совета, после того особенно, как он не раз удостаивал молодого человека на людях своим вниманием. — И вы их могли видеть, — указывал сэр Уолтер, — однажды в Таттерсоллс и дважды в кулуарах палаты общин.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 Отца стали одолевать денежные заботы. Она знала, что теперь он берется за книгу баронетов, чтобы увести свои помыслы от изобильных счетов и при неприятнейших намеков мистера Шепперда, своего поверенного. Киллиндж был хорошей поместье, однако ж не вполне отвечал понятиям сэра Уолтера об образе жизни приличным его владельцу. Покуда жива была леди Эллиот,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 как повелось было у них ежегодно. Но меры этих, при всей их разумности, недостаточно было для предотвращения зла, которое сэр Уолтер принужден был вскоре открыть перед нею полностью. Элизабет, однако, не могла уже предложить ничего более действенного. Она полагала себя несчастной и как и отец ее и ни один из них не видел способа ограничить расходы, не роняя при этом достоинство и непосильно не жертвуя собственными удовольствиями. Сэр Уолтер мог свободно располагать лишь незначительной частью имени, но будь он даже и вправе расточить его все до последнего акра, это ничего бы не переменило. Он снизошел до того, чтобы кое-что заложить,